Глава пятьдесят первая. Три месяца спустя. «Да чего ты переживаешь? Один из экзаменаторов твой истинный». Леся с искренним удивлением в глазах смотрела на то, как я металась по нашей комнате, хватаясь то за расческу, то за кружку с чаем, то за учебники по стихийной магии. «В тысячный раз тебе говорю, ему эта истинность и даром не нужна». Схватившись за голову, села на свою новую кровать. Ну как новую? Кьяртон превратил мою часть комнаты в маленькую копию своей спальни в особняке. В результате получился разительный контраст. Уютная домашняя половина Олеси и строгая серо-черно-белая моя. Кстати, вырезка из газеты, наделавшая шуму в Горинске, с нашей фотографией на первой полосе, подпирала ножку общего с Лесей стола. «Чего расселась? Беги давай!» Добродушно проворчала соседка, собирая в свою сумку пухлые конспекты. В отличие от меня, она была полностью уверена в своих знаниях и с небрежной ленцой собиралась на свой экзамен по истории Драгомии. Я со стоном потерла указательными пальцами переносицу, спрыгнула на пол, поправила форменную блузку у зеркала и жалобно протянула. «Лесь, пожелай мне удачи». Подруга подошла ко мне вплотную, положила руки на плечи и, проникновенно глядя в мои глаза, с уверенностью произнесла. «У тебя все получится, Марго. Ты отлично знаешь материал, просто боишься». «С первым экзаменом всегда так». Дальше будет легче. Вот уж не знаю, вздохнула я, быстро обняла ее на прощание и, выскользнув за дверь, побежала по коридору. У двери аудитории, где проходили практические занятия по основам магии, собралась целая толпа народу. Мои однокурсники возбужденно шептались и судорожно листали конспекты, повторяя выучные на зубок заклинания. И только Руперт держался вдали от общей массы. Сидя на подоконнике, он читал какую-то книгу в кожаном переплете. и захлопнул ее лишь тогда, когда я села рядом с ним. «Готов?» — спросила я, чтобы начать разговор. Руперт получил автомат по всем теоретическим предметам и лениво смотрел на суетящихся адептов. «Конечно», — серьезно ответил он, убрав книгу в сторону. «Боишься?» «Очень», — призналась я, зажав вспотевшие ладони между коленей. «Магистр Кьяртон гоняет меня пять раз в неделю, но только недавно у меня начало получаться что-то стоящее». Рыжеволосый адепт усмехнулся. Забавно слышать, как зовешь его магистром. «Руперт, не начинай!» Я страдальчески закатила глаза. Адепт Лайтерн был одним из тех немногих, кто знал о наших реальных отношениях с райном Он с меня три шкуры сдерет. За те месяцы, что прошли с момента выхода той статьи в газете, только ленивый не упрекнул меня в том, что я индивидуально занимаюсь с магистром. И то почти все считают, что занятие стихийной магии это прикрытие для занятий другого рода. «Да что там, ты сам все прекрасно знаешь». Поэтому он предупредил, что будет самым пристрастным из всей экзаменационной комиссии. И он имеет на то право. «У тебя уникальный стихийный дар». Завел он привычную песню, от которой я уже порядком устала. Меня спасло появление практиканта, который распахнул дверь и торжественно объявил. «Адепт Грозная, пройдите в аудиторию для сдачи практического экзамена. Адепт лайтом готовьтесь, вы следующий». «Давай покажи им класс». На трясущихся ногах я прошла в аудиторию и нерешительно замерла на пороге, оглядывая комиссию. Ректор Дансмор смотрел на меня с вежливым любопытством. Магистр Кьяртон усиленно делал вид, что не замечает моего появления, что-то записывая в блокноте. На губах Лайра Геррарта проскальзывала лукавая улыбка. Двоих других Лайров, преподававших теорию стихий и начертательную магию, смотрели сквозь меня, будто я для них пустое место. «Подойдите к столу, адептка». Содержно сглотнув, я подошла к небольшому столику перед экзаменаторами и, нахмурившись, окинула взглядом 15 конвертов с номерами билетов. «Не мнись, Грозная, тяни давай!» Сердитый голос черного дракона придал мне нужное ускорение, и я схватила первый попавшийся под руку конверт. «Райан!» — шикнул на него ректор. «Сколько можно повторять? Будь вежливее с адептами! Тем более она... Она адепт Горинской академии высшей магии!» Недовольно поморщился Кьяртан. и находится на промежуточном экзамене, от которого зависит ее оценка за полугодие. Ректор притих, недовольно поджав губы. За последние три месяца их и без того сложные отношения с магистром превратились в открытую войну. Райан обвинил Дансмара в сговоре с теми бандитами, что напали на меня, и их конфликт дошел до короля. Однако выяснилось, что ректор на самом деле оказался не причастен к случившемуся, и это подтвердил Дорогомейский артефакт правды. Билет 13. Создать живую иллюзию при помощи врожденной стихии. Громко зачитала я и чуть не выругалась вслух. Из всех возможных мне досталось самое сложное практическое задание. У вас есть полчаса. Проходите на место и готовьтесь. Кивнул мне Дансмор обратился к практиканту. Зовите следующего. Я заняла свободное место и придвинула к себе чистый лист карандашом. В аудиторию вошел Лайтерн и, не дожидаясь разрешения, уверенно взял билет. Задумчиво глядя на членов комиссии, я задумалась по поводу задания. Создать несложно, сложно оживить и удержать. Идея пришла не сразу, но мысленно, представив себе реакцию к Яртона, я воодушевленно заскрипела карандашом. Хотите иллюзию? Будет вам иллюзия.